Пять на искусственном острове. Мягкий свет полярного дня проникал в широкие окна высокой комнаты, отделанной в марсианском вкусе. Протянутые вдоль потолка металлические прутья переплетались в изящный узор. В середине они сходились с розеткой, откуда спускалось множество проволок, заканчивающихся прибором, похожим на шкафчик. Этот шкафчик стоял на большом круглом столе, и с внешней стороны был сплошь покрыт кнопками и рукоятками. Надписи указывали их назначение. На стене против окна по обеим сторонам двери тянулись резные библиотечные полки, уставленные многочисленными книгами. На одними косовалис картины, изображающие виды Марса. Были ландшафты, на которых отражение солнца в тусклой топе сияли как звёзды, и там же густая тень гигантских деревьев трепетала тончайшими оттенками. На дверью сверкал бюст бессмертного марсианского философа Имма, основоположника марсианской мудрости. Окна доходили до самого пола. Снизу они точно были чем-то затянуты. И странная эта своеобразная пелена мерцала тёмно-зелёным отблеском и тихо колебалась. А иногда сквозь неё поблёскивали маленькие рыбки и толкались головами об стёкла. Это заглядывало в судоморье, уровень которого был почти на метр выше пола комнаты, так как комната эта находилась на внешней стороне острова того самого, который был замечен на Северном полюсе экспедицией Торма. Это не был естественный остров. Это было не что иное, как сооружение марсиан, искусственный остров, воздвигнутый ими во внутреннем море у северного полюса, или вернее, огромный плот, на котором находились гигантские электромагниты. По лестнице, ведущей с крыши острова в коридор и к прилегающим к нему жилым комнатам, спускалась женская фигура. Она с трудом передвигалась, опираясь на перила, точно сгорбленная какой-то тяжёлой ношей. Она болезненно вздрагивала в всякий раз, когда ей приходилось опускать ногу на следующую ступень. С таким же трудом, также мучительно, прошла она через коридор одной рукой, опираясь на протянутые вдоль него перила. Вот она дотронулась до двери, и дверь тончесь двинулась. Она вошла в комнату, и дверь сама закрылась за ней. Здесь облик вошедшей мгновенно преобразился. Она легко и бодро выпрямилась, грациозным движением откинула голову и несколько раз глубоко вздохнула. Скользящей поступью, едва касаясь пола, прошла она по комнате к столу и взглянула на циферблат, стрелка которого указывала силу тяготения. Небольшие блестящие глаза свернули радостью, и она только чуть заметно повернула одну из рукояток, регулируя господствующее в комнате тяготение. Ответвление абориического поля давало возможность жителям острова поддерживать в своих жилых помещениях ту степень тяготения, которая соответствовала их организму. Ибо сила тяготения на Марсе втрое меньше той, которая ощущается на Земле. Легким движением скинула на сплечь теплый плащ и, не сходя с места, даже не глядя, не брезжно швырнула его вверх. Развязала ленты шляпы и также не брезжно подбросила в воздух. Нажала кнопки на перчатках и раздвинул пальцы и слегка приподняла руки. Перчатки точас сами снялись с ее рук и полетели вверх. Все подброшенные к верху предметы сами собой устремились в один и тот же уголок комнаты, распахнули находящуюся там дверцу и разместились в углублении стены по своим местам, после чего дверца снова захлопнулась. Все эти вещи были подбиты изобретенной марсианами материей — растительный волокно, которое, следствие особой обработки, могли притягиваться специально для того приспособленным аппаратом, как железу притягивается магнитом, но с гораздо большей силой. Притягательные силы начинали действовать, как только размыкались застежки, прикрепляющие одежду к телу. При незначительной силе тяготения господ служивший в комнате было достаточно слегка подбросить вещь, гардероб автоматически доделал все остальное. Таким образом, марсианам было очень легко держать свои вещи в порядке. В самом деле, благодаря устойству разных отверстий, через которые вещи должны были пройти, папа выгрузил гардероб. Они автоматически сортировались, чистились и размещались по соответствующим полкам, так что находились всегда под рукой и в полном порядке. Сбросив верхнюю одежду, дама подошла к библиотечной полке, взяла книгу и, подойдя к дивану, вытянулась на нём. Это была Ла, дочь заведующего внешней станции инженера Хру. Если бы она жила на Земле, ей было бы уже за 40 лет, но как обитательница Марса, где год вдвое длиннее, чем на Земле, Она прожила лишь двадцать весен и была в расцвете юности. Ее пышные волосы, свернутые на затылке узлом, были такого цвета, который почти не встречается на земле: светло-белокурый с красноватым отливом. Они напоминали, пожалуй, чайную розу. Ворожительно нежно, подобно сиянию, обрамляли они ее бледное, точенное лицо. Огромные, как у всех марсиан, глаза, в зависимости от освещения, и светло-карих становились бархатно черными. Так как в соответствии с резкими световыми контрастами, господствующими на Марсе, обитатели его отличаются сильно развитой зрительной приспособляемостью, и при слабом освещении их темные зрачки расширяются до самых век. Благодаря этому игра лица приобретает поразительную живость, и ничто так не пленяет людей при встрече с марсианами, как выразительный взгляд их узных очей. В нем отражается могучее превосходство духа этих существ, наслаждающихся высшей культурой. Густые складки белого шарфа лёгким облаком окутывали всю её фигуру, оставляя открытыми только благородно выточенную шею и руки. Под шарфом мерцали очертания тела, точно закованного в сверкающие латы. И на самом деле, тесно прилегающая одежда была сделана из металлической ткани, которая не чуть не стесняя тела и поддаваясь малейшему его движению, представляла однако совершенно непроницаемый панцирь. Книга, взятая Лаис из библиотеки, как все книги марсиан имела форму большой аспидной доски. К нижнему широкому краю ее была приделана рукоятка, и книгу можно было держать перед собой ее как веер. Для переворачивания страниц достаточно было нажать кнопку, находящуюся на рукоятке. Таким образом, одной рукой можно было держать книгу, перелистывать ее и открывать на любой странице. Это был сборник всех сведений, накопленных марсианами о бытии и языке эскимосов. Благодаря семейству эскимосов, которые марсиане подобрали и приютили на своей станции, им удалось изучить эскимосский язык. Они даже знали на чертание целого ряда эскимосских слов латинским шрифтом, так как младший из эскимосов в течение некоторого времени пробовал на миссионерском пункте в Гренландии и выяснять туда гренландский перевод нового завета. Ла изучала грамматику и словарь эскимосов или так называемых кололеков. Скоро, однако, она отложила книгу. Сущностью, подумала она, совершенно не к чему терять столько времени на изучение скимоского языка. Эти скимосы такой жалкий народ, и запах тюленьего жира невыносим. Великая земля, наверное, населена существами более тонкими, которые, вероятно, говорят совсем на другом языке. Ведь даже наш молодой Кололек и тот с изумлением рассказывает о мудрости благочестивых отцов, подаривших ему книгу, написанную и такими странными буквами. Вот если бы нам когда-нибудь представился случай войти в сношение с такими людьми, тогда стоило бы потрудиться. Что это был за воздушный шар, который сегодня пролетел над островом? И сейчас слышине, в нём-то уже, наверное, были низкие мосы. И какая судьба постигла воздухоплавателей? Лав skipped пинулась. В стене с лёгким шумом распахнулась крышка телефона. Это ты, Ла, прошептал её тихий, как у всех марсиан, женский голос. Я слушаю, Сас выждя немедлительно ответила: "Ла-а, это вы, Зэ?" "Да, я. Гил просит тебя сейчас же прийти в приёмную комнату номер 20." "Опять выходить, опять в эту тяжесть. Что же случилось? Нечто исключительное, ты сейчас увидишь." "Придётся выйти из дому. Ничего особо не надевай, но поторопись." "Хорошо, иду." Крышка телефона захлопнулась. Лапа поднялась, скользящей поступью направилась к двери. И с тёхим вздохом открыла её. Лана неохотно проходила по коридорам, где господствола тяготение земли, томящее и изгибающее её тело. Но всё-таки ей было любопытно, что такое произошло на острове. Не прибыли ли новые гости с Марса, или быть может, снова показался шар? К тому времени, как обломки шара рухнули в море, на острове уже была снаряжена яхта, обычно служившая имерсианом при обследовании полярного моря. В ней под начальством инженера Йо разместились шесть марсиан, там же находился и врач станции Хиль. Яхта быстро приблизилась к шару, все еще державшемуся на воде благодаря оставшемуся в нем водороду и воздуху, который шар при падении накрыл с собой. Чтобы добраться до гондолы, прикрытой шелковой оболочкой, марсиане нырнули в воду и вынырнули под шаром. Они тотчас нашли несчастных воздухоплавателей и спешно доставили их на яхту. Затем, перерезав канаты, освободили гандолу и взяли на борт всё, что в ней было. Всё остальное они пока оставили на произвол судьбы, так как прежде всего нужно было переправить людей. Кроме поранения, полученного грунтом ещё до падения шара, у обоих воздухоплавателей никаких повреждений не оказалось. Тем не менее, они сами не смогли бы выбраться из воды. Ни один из них не подавал признаков жизни. Не теряя времени, марсиане под руководством врача всеми силами старались привести их в сознание, но всё казалось безуспешным. Неужели же, сказал Йо, когда мы наконец заполучили двух цивилизованных жителей земли, настоящих батов, а не кололеков, оба они окажутся мёртвыми? Не будем терять надежды, возразил один из марсиан. Тела ещё тёплые, быть может, баты живучий народ. Спасти их было бы большим счастьем, продолжал Йо. ведь это не только отважные люди, очевидно, это исключительно выдающиеся представители своего народа, иначе их не выбрали бы для осуществления такого чудесного замысла. Я и не подозревал, сказал другой марсианин, что у Бату есть воздушные корабли. Мы уже неоднократно наблюдали такие шары в Зазельё, но не знали точно, для чего именно они предназначены. Не знали, по крайней мере, что на них поднимаются сами баты. Я всегда полагал, что с помощью этих шаров они поднимают или переправляют какие-нибудь грузы. Так или иначе, теперь для нас важнее всего получить от людей сведения о культурных областях земли. Это чрезвычайно способствовало бы осуществлению наших планов. Проявите же всё своё искусство, Хилль. Врач ничего не ответил. Всё его внимание было направлено на то, чтобы вернуть дыхание утонувшим. Наконец он выпрямился. Дайте полный ход, воскликнул он. Ещё слабая надежда, но здесь на море мы ничего не добьёмся. Нужно сию же минуту доставить их в лабораторию. Лодка с лилой понеслась по волнам. Через 10 секунд они уже были на острове. В одно мгновение пострадавших перенесли в больничное отделение. Это была нелёгкая задача, так как вес каждого из них для марсиан, не приспособленных к тяжёлым ношам, равнялся нашим пятицентнерам. Марсиани могли бы воспользоваться подъёмными кранами, но на это потребовалось бы слишком много времени, а речь шла только о том, чтобы перенести несчастных за порог двери. Там уже начиналось влияние аборигенского поля, и передвижение не представляло особой трудности. Хилль точже же пустил ход всеследству марсианского врачебного искусства. Он уже приобрёл некоторый опыт при изучении скиносов и знал особенности организма, отличающие человека от марсианина. Особенности которые отнюдь не так значительны, как это можно было бы предположить. Обитатели острова, насколько им позволяла их спешная работа, проявляли живейший интерес к привезенным людям. Прихожие и больничные комнаты не смолкало оживление. Ходили, выходили, расспрашивали, раскрывались и захлопывали крышки телефонов, но все еще нельзя было узнать ничего определенного. Наконец, после получасовой напряженной деятельности Хиль прервал свое молчание. обращаясь к стоящему под ли него заведующему нижней станции инженеру Ра, он сказал: Они будут жить, а? Но сомневаюсь, чтобы возможно было привести их в сознание. Надо поместить их в условия, соответствующие их привычкам. Прежде всего, мы не должны уменьшать силы тяготения, да и температура в этой комнате, мне думается, должна быть выше. Хорошо, ответил Ра. Комната нас достаточна. Мы можем перенести их в одно из внешних помещений. Я сейчас сделаю нужные распоряжения. Как только Ра вышел в переднюю и сообщил благоприятное заключение врача, радостная весть облетела весь остров. Эти люди не иски мосы, а настоящие баты сделались предметом всех разговоров, несмотря на то, что мало кто из марсиан и видел их. Присвойственным марсианам деликатности не могло быть речи о том, чтобы кто-нибудь из непричастных к уходу за больными проник к ним из простого любопытства. Спасенные были разлучены и во дворе ны приспособлены для них помещения. Им был предоставлен полный покой, и они долго ещё находились в глубоком сне.